С правой стороны ярко-голубое око, с левой — темная дырка, слишком маленькая для глазницы. И вдруг единственный глаз выпал и поскакал по ступенькам. Цик, цик, цик. Так он же стеклянный, — понял я, когда протез остановился у моего ботинка. Скорее всего, этот протез некогда принадлежал Константину Руженцеву.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 Это никакая не щекотка, а настоящая пытка. Как больно, как больно! Девятнадцать, двадцать, ну же прекрати это! Чувства, слова. Все было заперто внутри. Зажато в тисках самоконтроля, спрятано под маской спокойствия. Моё лицо оставалось каменным, взгляд рассредоточенным. Еще немного, и я бы не выдержала. Но вдруг пухлая рука оттернулась. И чудик неслышно покинул кухню. Исчез в дверном проеме без единого звука. Я вздохнула. Голова закружилась. Вытерпел. Игра была окончена. У меня получилось. Проколы на плече опухли и воспалились. Каждое движение рукой отдавало ноющей болью. Несколько дней я мучился